Глава 13. Пожалуйста, беспокойтесь. В течение нескольких месяцев, пока я находилась на борту Айлендера, я снова вела дневник. Но он был безнадёжно утерян, когда «Крусейдер», ещё одна яхта, на которой я плавала спустя несколько лет, затонула в Бенгальском заливе вместе с экипажем. Меня очень тревожили навыки владельца яхты и её капитана, И мне хватило ума сойти с Крусейдера за несколько месяцев до катастрофы. К счастью, отец сохранил часть моих писем. Благодаря им родители следили за моими приключениями и злоключениями. Будучи матерью, я только сейчас могу понять, как они, должно быть, постоянно беспокоились обо мне. Иногда больше месяца уходило на то, чтобы письма хотя бы дошли до Новой Зеландии. Многие так и не были доставлены. Незадолго до моего отъезда сестра вышла замуж за Колина, строителя, надёжного и честного человека. Хотя бы одной из нас удалось устроить свою жизнь. Я была в отчаянии, уплывая из Рабаула и разрываясь между желанием остаться и срочной необходимостью убежать до того, как испорчу очередные отношения. 16 сентября 1971-го. «Дорогие мама и папа, Джилл и Колин, тётушка и остальные. Извините за почерк и пятна от солёной воды по всей бумаге, но я пишу это письмо в морях. Мы наконец-то покинули рабаул в 6.30 12 сентября. Мы плыли весь день и той ночью причалили в крошечной деревне». В конце этого письма я написала. «Ну, мне пора. Пожалуйста, беспокойтесь. Я в порядке» с любовью род целую Я пропустила ключевое не Сейчас мне смешно, но что подумала мама, когда прочитала мой призыв: "Пожалуйста, беспокойтесь". Началось очередное приключение. На бортом исследовали простому распорядку дня. На вахте стояли столько, сколько хотели. Ели, когда были голодные и я ощущала, как одиночество и спокойствие потихоньку проникают в глубины моего бытия. Айлендер был низким, приходилось постоянно нагибаться. На шлюпе была подвесная печь с двумя комфорками, которая наклоняется, чтобы оставаться в горизонтальном положении, даже когда судно кренится. Штурманский многофункциональный стол, две узкие койки, крошечный гальюн, и рундук для парусов рядом с анкерной цепью и канатами. К двигателю можно было пройти, только подняв пол кокпита. Не самая простая задача в море. Из Вивака мы направились в Анимо, небольшую столицу провинции западный Сепик-Папуа-Новой Гвинеи, а также самый главный порт страны, расположенный на северо-западе, всего в 22 километрах от границы с Индонессией. В то время там проживало лишь 180 европейцев, вместе с которыми в армейском лагере Королевского полка Тихоокеанских островов находилось более тысячи военных, которые охраняли границу от непрекращающегося потока папуасских бешенцев, пытавшихся пересечь ее через Западный Ириан. В 1971 году из Папуа-Новой Гвинеи в Западный Ириан плавало очень мало яхт, Правительство Индонезии буквально только что открыло границу и держало ее под строгим контролем. Это было проблемой. Оказалось, что у нас неправильные карты, ведь названия гаваней и портов поменялись с тех пор, как территория перешла под управление Индонезии от Нидерландов. По прибытии в Анимо на борт поднялись таможенники и тщательно обыскали судно. После окончания инспекции один из них сказал – «У вас теперь на одну бутылку виски меньше. Это моя». Мы не собирались возражать. На пристани стояли шесть вооруженных индонезийских солдат, винтовки за спиной, дубинки заткнуты за пояс. Под койкой «Майка» у нас был хорошо спрятан пистолет 22-го калибра, но они его не нашли. Таможенники сопроводили нас в иммиграционный департамент, чтобы мы заполнили необходимые формы для проезда через западный Ириан. Оттуда вооруженный эскорт повел нас в карантинное отделение, где мы заполнили еще несколько форм. А затем, наконец, мы оказались в военно-морском министерстве. Сам городок был маленьким, в нем проживало лишь несколько папуасов. Мы отправились на рынок, но ничего не стали покупать, потому что многие продукты оказались гнилыми. В Анимо проживало более полумиллиона индонезийцев, и везде присутствовали военные. На рынке мы встретили двух сотрудников ООН, которые сказали нам не пить воду и не пополнять емкости в западном Ириане, поскольку вода была полна личинок комаров и бактерий холеры. Они дали и другой совет – ехать дальше как можно быстрее, поскольку с процветающим взяточничеством и воровством находиться здесь было опасно. Обменяв деньги и собрав все необходимые документы, мы отправились в Джайапуру – Бедный, пронизанный холерой и малярией город, в котором даже почтовой системы не было. Отправить письма домой можно было только через ООН, самолеты которые вновь отправлялись в путь практически тотчас после приземления. Позже мама рассказала мне, что многие из моих писем так и не дошли, а с некоторых убрали марки. Фраза «пожалуйста, беспокойтесь» оказалась пророческим предупреждением, хоть и случайным. Пока мы были в Джайапуре, нам нанесли визит жены высокого комиссара Индонезии и высокопоставленного чиновника ВМС. Они хотели посмотреть на Айлендер и пришли в красивых вышитых куртках, брюках в тон, изящных сандалиях и со множеством украшений. Макияж их был безупречен, а волосы безукоризненно уложены. Очевидно, что для них этот визит стал грандиозным событием — От пристани к нашей двух с половиной метровой шлюпке вела крутая и скользкая лестница, поэтому я очень тщательно объясняла их говорящему по-английски вооруженному охраннику, как им следует заходить на борт. Когда наша первая гостья благополучно заняла свое место, я обернулась и с ужасом увидела, что ее спутница решила прыгнуть в лодку с пристани. Я абсолютно ничего не могла сделать. Шлюпка мгновенно перевернулась, и мы втроём оказались в грязной воде. Вооружённые охранники прыгали на берегу, кричали и направляли оружие на меня. Не помню, как мне удалось вернуть обеих женщин на пристань. Помню лишь, что одна из них держалась за борт шлюпки, пока я плыла с другой к лестнице. Как только обе женщины добрались до берега в целости и сохранности, я поплыла к шлюпке в одиночку, трясясь от неконтролируемого нервного смеха. «Высокий комиссар!» Рвал и метал. Он ворвался на пристани и заявил, что я пыталась утопить его жену и ее спутницу. Мы с Майком стояли на палубе Айлэрленда и тихо паниковали. «Черт», — сказал Майк, — «нам повезет, если мы выберемся из этой передряги». И нам повезло. Наконец-то вмешался переводчик ООН, чтобы рассредить ситуацию. Высокий комиссар извинился и в качестве задабривания предложил нам два блока ужасных сигарет и шесть банок омерзительного пива. Все это было выброшено за борт сразу же, как только мы ушли в море и скрылись из виду. Один англичанин Питер Фостер, управляющий плантацией, работавший на ООН в Джайапуре, спросил нас, можем ли мы отвезти его в город Манаквари, который находился гораздо дальше по побережью. Он там жил. Из-за отсутствия надёжного местного морского транспорта у него было мало возможностей туда добраться. Мы были рады, что он к нам присоединился, несмотря на то, что приходилось спать посменно, ведь он говорил на нескольких языках, что очень пригодилось в дальнейшем. Суровые погодные условия недалеко от острова Биак сбили нас с курса, после ночи борьбы с сильными порывистыми ветрами и высокими волнами Мы вздохнули с облегчением, когда увидели Нимфор, небольшой остров у побережья Монаквари, где можно было укрыться от бури. Во время Второй мировой войны японцы построили здесь авиабазу с тремя аэродромами. Когда мы подплыли ближе к острову и бросили якорь, буквально из ниоткуда появились каноэ и окружили нас. Присмотревшись, мы заметили, что у некоторых мужчин вокруг пояса были подвешены человеческие черепа. Торжественный прием. Ничего не скажешь. Майк снова перешел на панический шепот, но Питер, наш пассажир-полиглот, говорил на местном диалекте, и ему удалось достать нам немного свежей воды и еды. Местные жители пригласили нас на берег, но Питер тихо посоветовал нам не принимать это любезное, казалось бы, приглашение, поскольку было известно, что в этом племени, «Все еще занимаются охотой за головами». «Что?» — запинаясь, начал Майк. «Да ты шутишь, мать твою! У нас сейчас 1970-е годы, а не 1870-е!» Питер не был уверен в том, практиковало ли то племя каннибализм, но он знал наверняка, что головы индонезийских военных там ценились высоко. Естественно, мы остались на судне и были очень благодарны Питеру за компанию. В Монокваре нас встретили сотрудники ООН, которые снабдили нас едой, топливом, а также угостили весьма желанным кофе с сахаром. Они были рады отправить наши письма. Мы рассказали им о нашей встрече на Нумфоре, и они подтвердили, что там все еще охотятся за головами, а жители острова регулярно совершают рейды на индонезийских военных. В деревнях голова врага считалась престижным трофеем. В письме, которое я отправила домой перед отъездом из западного Ириана, я написала «Что ж, папа, кое-что из твоих слов оказалось правдой. Здесь действительно водятся каннибалы. Бедные мои родители». Мы поблагодарили Питера и попрощались с ним. Далее мы отплыли в Саронг, наш последний портовый город, перед тем, как мы отправились через море Сирам, к острову Амбон и дальше, спускаясь всё ниже от экватора к Яве, попутно останавливаясь на многих небольших островах, в том числе и Бали, пока не прибыли в Сурабаю. Власти предупреждали нас, что именно в этом регионе буквально за несколько недель до нашего прибытия пираты атаковали и потопили американскую яхту. Экипаж выжил, им разрешили покинуть судно на спасательном плоту и их подобрали местные рыбаки. Эта новость и беспокоила нас, особенно после встречи с племенем охотников за головами. Это положило начало росту случаев пиратства в Индонезии, которую стали рассматривать как один из самых опасных морских маршрутов. В целях безопасности мы решили держаться ближе к побережью Явы, когда двигались в сторону Джакарты. Условия для плавания были идеальными, Поэтому мы направились к северу от острова Бавиан, намереваясь проплыть к Джакарде напрямую с попутным ветром. Я стояла на носовой палубе, когда Майк у штурвала крикнул. «Опускай грот!» Я решила, что неправильно поняла. Зачем опускать грот? Ведь это очень быстро замедляет судно. Затем натяжение грота ослабло, когда Майк вывел Айлендер на ветер. Стаксель рухнул на палубу. Теперь он уже требовал. «Опусти, долбаный грот, рот!» Опустив грот, я заметила, что к нам подплыл шестиметровый катер из фанеры с подвесным мотором, на борту которого находилось четверо мужчин. Все они были вооружены. Трое автоматами, а четвертый стоял у установленного на катере оружия, которое, на мой относительно неопытный взгляд, напоминало басуку «Наш так называемый «безопасный путь» таковым не оказался», пираты нашли нас. После того, как власти предостерегли нас, мы с Майком договорились, что если мы столкнёмся с пиратами, то поприветствуем их на борту, останемся дружелюбными и, прежде всего, не перестанем улыбаться. На всякий случай мы спрятали наши паспорта, деньги и важные документы. «Чёрт, Рут, продолжай улыбаться, мать твою!» процедил Майк сквозь стиснутые зубы. «Помоги ему подняться на борт!» На его лице появилась гримаса боли. Он привязал их веревку к нашему правому борту, пока я помогала одному из пиратов подняться к нам на борт. «Саламат да танк! Саламат да танк!» Повторяла я раз за разом, приглашая разбойника. Кроме этой фразы, я почти ничего не могла сказать по-индонезийски, поэтому меня просто заело, пока Майк не сказал мне соткнуться Майк предложил нашим гостям бутылку виски. Они взяли ее, улыбаясь, и осушили прямо из горла. Двое мужчин поднялись на борт и начали тщательно обшаривать судно, забирая с собой все, что им хотелось. Одежду, веревки, еду, постельные принадлежности, остатки виски Майка, наш тормовой парус, контейнер с топливом и даже кастрюлю с ведром. Мы просто сидели в кокпите и наблюдали за этим, не шевелясь, ведь два других пирата держали нас на мушке. После того, как они погрузили все в свой катер, они вежливо пожали нам руки и поблагодарили нас. Я спустилась вниз за фотоаппаратом, который каким-то чудом все еще лежал за штурманским столом. С помощью жестов я спросила, могу ли я сфотографироваться с ними. «Боже, Рут, да отпусти уже их!» — вскипел Майк. Но потом он увидел как все четверо начали мне позировать, направляя оружие в сторону от нас. Один из них даже улыбнулся на камеру. Я быстро сделала снимки. «Тарима косих!» — обратилась я к ним. После этого они завели свой мотор, помахали нам и умчались прочь на север. «Видишь?» — подошла я к Майку. «У нас теперь есть их фотография, которую мы можем предъявить властям». «Мы проверили свою яхту. С нами всё было хорошо. Сами мы уцелели, нам хватало еды, чтобы доплыть до Джакарты. У нас остались паруса, карты, стационарный компас, деньги и паспорта». «А виски нет, чёрт побери!» — горевал по алкоголю Майк. Однако мы понимали, что нам очень повезло. Мы вошли в чрезвычайно оживлённый порт Джакарты, в котором стояли огромные грузовые суда со всего мира и, наконец, бросили якорь возле яхт-клуба. Айлендер оказался там единственной яхтой, но нас встретил капитан американской 97-тонной моторной лодки. Он предложил нам принять горячий душ и поесть, что казалось нереальным после того, что нам пришлось пережить. Когда мы вернулись на борт Айлендера, до нас дошло, что нас ограбили. Снова. Мы наивно полагали, что хоть возле яхт-клуба будем в безопасности. Пропала вся одежда Майка. Забрали часть моей, в том числе и нижнее бельё. А ещё мы лишились бинокля, магнитофона, оставшихся столовых приборов и последнего бака топлива, которое пираты щедро ставили нам. Слава богу, паспорта, документы, фотоаппараты и деньги они не нашли» на следующий день я поехала в город чтобы проявить плёнку. так я могла бы заявить о пиратстве и об ограблении я сделала неплохой снимок пиратов недостаточно чёткий, чтобы опознать разбойников, но по крайней мере можно было попытаться их найти по оружию и катеру полицейские меня выслушали, но явно не заинтересовались я показала им на карте точное место где нас задержали пираты вот тут прямо тут средь бело дня!» Один полицейский вздохнул и ткнул пальцем в карту. «Отсюда они могли отправиться в Малайзию, Сулавеси, а потом скрыться на одном из сотен островов вдоль нашей береговой линии», — ответил он. «Откуда нам начинать их искать, по-вашему?» Он пристально посмотрел на меня, ожидая ответа. «От нас они отправились на север». Прямо к ПРОА, чтобы загрузиться, получить оплату и исчезнуть, пока не появится следующая лёгкая цель для них. После того, как мы покинули Западный Ириан, мы часто видели эти ПРОА, небольшие малайские аутриггеры. Некоторые из них были с парусами, другие — с подвесными моторами. К нам подплывали лишь некоторые, но они выглядели дружелюбно. Я чувствовала себя глупо, понимая, что тут ничего не поделать. Эта операция была хорошо организована. «Что ж, а как насчёт ограбления нашей яхты прямо возле яхт-клуба?» — спросила я. Опять же, это не вызвало их интереса. «У нас здесь пять миллионов людей», — пожал плечами один офицер. «Да вам повезло, что саму яхту ещё не увели». Он вернул мой паспорт и фотографию пиратов, И с нескрываемым разочарованием указал мне на дверь. 1 декабря 1971 года мы наконец-то прибыли в Сингапур, в пределе и в безопасности. Пройдя таможенный иммиграционный контроль, я поспешила сойти на берег, чтобы позвонить домой, ведь я уже около полутора месяцев не получала оттуда писем. Мама сказала мне, что заболела, но ей уже становилось лучше. И я понятия не имела, что на самом деле у неё диагностировали рак. Я забрала кучу писем с почты. Среди них было письмо от мэта из Рабаула, в котором он писал, что для меня там много работы и что он ждёт моего возвращения, чтобы мы могли пожениться. Я позвонила ему и объяснила, что мы пришвартовали яхту, чтобы её отремонтировали. Мне пришлось искать работу, ведь у меня не было денег. и нет. Я не позволила ему оплатить полет. Своё возвращение в Папуа Новую Гвинею я откладывала. Пришвартовав Айлендер, Майк вернулся на три месяца в Австралию для работы. Мне предложили место в Сингапуре в эскорт-агентстве, где платили очень хорошо. Я познакомилась с Бронвин, высокой пышногрудой девушкой из Австралии. Она была с другой яхты, стоявшей на якоре возле яхт-клуба «Чанги». Она рассказала, что агентство в котором она работала, нужно больше европейских девушек. «Мне придётся заниматься сексом с мужчинами. Полностью зависит от тебя. Ты можешь просто быть их компаньонкой на вечер, поужинать, потанцевать и пойти домой. Но если ты будешь заниматься с ними сексом, ты заработаешь очень много денег. Рут, это ведь не так и плохо. Лёгкие деньги». Часть про компаньонку звучала неплохо, ведь я действительно была на мели, поэтому я согласилась. Я не спорила с дамой-главарем, которая, с мере взглядом, описала меня так. «Мелкая, груди нет, нормальной одежды нет, ничего хорошего в тебе». Бронвин нашла для меня несколько платьев, которые было очень странно носить после нескольких месяцев жизни в футболках и шортах. Моим первым выходом стало двойное свидание с Бронвин и двумя китайскими бизнесменами. Нас встретили на такси, и мы поехали в отель. Я очень нервничала, а Бронвин напоминала. «Просто думай о деньгах». Они пригласили нас на ужин. К счастью, оба говорили по-английски, поэтому нам удалось поддержать разговор. Бронвин открыто флиртовала со старшим из двоих мужчин. «У него больше денег», — вполголоса сказала она мне. Затем мужчины захотели потанцевать. Партнёр Бронвин уткнулся головой в её фантастическое декольте, прижимался бёдрами к её бёдрам, и они медленно перемещались по танцполу. Я же держала своего партнёра на расстоянии вытянутой руки. Он оказался чуть выше меня, изо рта у него плохо пахло, Его волосы были жирными, и казалось, что рук у него не две, а будто десять. «Будешь спать со мной?» — спросил он. «Нет». «Сколько ты хочешь за то, чтобы переспать со мной?» «Нисколько». «Ах, как дешево!» — рассмеялся он. «До меня дошло, что он неправильно меня понял. В смысле, я вообще не собираюсь с вами спать?» «Я плачу бриллиантами». «Возможно, это изменит твое мнение». Ухмыльнулся он. Я отстранилась от него, схватила Бронвин за руку и отвела ее подальше. «Я хочу уйти. Не могу этим заниматься», — сказала я ей. Она спокойно дала мне карточку, которую я должна была отдать таксисту, сказала мне, где она остановилась и что мы увидимся утром. Мне стало легче, когда я поняла, что такси оплатило агентство, И вскоре я снова оказалась на борту Айлендера. Я сняла с себя омерзительные новые шмотки, снова надела шорты и футболку и уселась на палубу, наблюдая за яркими огнями в сингапурском небе. На следующий день агентство меня рассчитало и уведомило, что более не нуждается в моих услугах. «Говорила же, в тебе ничего хорошего», резко сказала дама, швыряя мне деньги на стол. Деньги были хорошими, стресс на несколько дней отступил, но моя очень короткая карьера в эскорте подошла к концу. Байки из магазинов Мой помощник Лекс Шестилетний Лекс часто гость моего книжного магазина. За ним иногда увязывается его младший брат Джо, а его младшая сестра Флосси приходит с мамой, У его родителей Сары и Дина загородный дом через три дома от моего дальше по дороге. Лекс решил, что хочет стать помощником в моём магазине. Более того, он сказал мне, что я могу оставить себе большой книжный магазин, а он возьмёт себе детский, ведь очевидно, что мне нужна помощь. После того, как Лекс помог мне расставить столы и книжные полки снаружи, Он поставил свой маленький деревянный стол возле двери своего магазина, чтобы ему было видно, что происходит в моём. В свой первый рабочий день он почти сразу же подошёл ко мне, чтобы сказать, что ему нужны стол и компьютер, как у меня. «В детском магазине нет места для стола, Лекс», — ответила я. Он взглянул на меня очень серьёзно. «Ну, хотя бы компьютер. Мне бы он не помешал». «Как ты думаешь, зачем мне компьютер, Лекс?» Он весело ответил. «Я не знаю, но ты можешь меня научить». К тому моменту пришли клиенты. Лекс забежал в свой магазин, уселся на стол у двери и внимательно смотрел со двумя маленькими девочками, пока они просматривали книги. Когда девочки подошли ко мне, чтобы купить две книги, Лекс последовал за ними. «Я бы мог взять себе их деньги», — предложил он. «Ведь эти книги из моего магазина!» Я объяснила, что деньгами лучше заниматься мне, ведь книги ещё надо убирать из базы данных. Когда посетителей не было, я спросила Лекса, разбирается ли он в деньгах. «Нет, но ты можешь меня научить». «Как у тебя с чтением, Лекс?» «Я не могу прочитать многие слова, но могу смотреть на картинки, когда мама и папа читают мне. мама сказала чтобы я каждый вечер приносил домой книги». «Давай так. Ты будешь здороваться со всеми и разговаривать с детьми в твоем магазине». Лекс согласился на изменения в своей должностной инструкции. Затем он начал ходить между магазинами, ожидая следующих клиентов. Когда пришли двое мужчин, Лекс подошел к ним и уверенно прогорланил. «Здравствуйте!» Затем он побежал в детский магазин, заняв своё место на стуле. Маленькая девочка зашла, чтобы оставить три игрушки после ночёвки — розового кролика Пинки, верблюда Камо и кота Морнингтона. Лекс с гордостью взял игрушки, сказал, что их нужно искупать, а затем принёс их мне. На второе утро Лекс пришёл в красивой синей клетчатой рубашке, носках и туфлях уже не босиком. Он сообщил мне, что это его униформа. «Выглядишь потрясающе», — сказала ему я. Он помог мне открыть магазины, а затем я объяснила ему, почему всем нужно зарегистрироваться из-за ковида. «Я знаю, я знаю! Иначе они заболеют, и я не смогу вернуться в школу». «Правильно. Поэтому с сегодняшнего дня ты будешь говорить клиентам «Здравствуйте! Пожалуйста!» зарегистрируйтесь. Подъехала одна пара, и еще до того, как они вышли из своей машины, к ним подошел Лекс, посмотрел им прямо в глаза и продекламировал. «Здравствуйте! Пожалуйста, зарегистрируйтесь!» Затем он резко развернулся и с широкой улыбкой побежал обратно в свой книжный магазин. Время от времени Лекс брал перерыв и заходил посмотреть, как обстоят дела в моем книжном магазине Он даже подсел к одному из посетителей, который читал книгу о фермерстве, и сказал. «Знаете, а я ее уже читал». Когда его спросили, о чем эта книга, Лекс, заметивший на одной из страниц фотографию с овцами, незамедлительно и со всей серьезностью ответил. «О буовцах». Лекс работал по полтора часа по утрам, когда ему нечем было заниматься дома. Он рассказал своим тетушкам, дядюшкам, дедушке и многим другим, что он теперь получает зарплату, потому что работает помощником в книжном магазине. Когда кто-то просил его выполнить какую-нибудь другую работу, он в ответ качал головой и говорил «Нет, я нужен Рут».